и еще за сухую погоду, и попросил, чтобы она простояла подольше. Ели мы медленно, на всех навалилась усталость. Разговоры были короткие и тихие. Гром я услышал первым. Это был низкий рокот, где-то далеко от нас, я оглянулся вокруг, чтобы понять, слышали ли его взрослые. Папе говорил про хлопковый рынок. Через несколько минут гром раздался уже гораздо ближе, а когда вдали сверкнула молния, Мы перестали есть. Поднялся ветер, и жестяная крыша над задней верандой начала тихонько погромыхивать. Мы не могли смотреть друг на друга. Папа сложил ладони и поставил локти на стол, словно опять собрался молиться. Он же только что просил Господа не спасать нам хорошую погоду, а на нас надвигался очередной потоп. У отца опустились плечи. Он потер лоб и уставился в стену. По крыше застучал дождь, что-то слишком громко и бабка сказала, будет град. Значит, идет сильная буря и ливень. И точно, ветер задул во всю силу. Мы долго сидели за столом, прислушиваясь к раскатам грома и грохоту дождя, забыв про недоеденный ужин и думая о том, сколько еще дюймов осадков на нас упадет и сколько времени пройдет, прежде чем мы снова сможем собирать хлопок. Сент-Францис-Ривер уже не могла держать в своих берегах столько воды. Когда она хлынет на поля, Урожай погибнет. Ветер стих, но дождь продолжался, временами очень сильный. Мы в конце концов ушли из кухни. Я вышел вместе с папой на переднюю веранду, но ничего не мог разглядеть, кроме моря воды, между нашим домом и дорогой. Мне было очень жалко папы. Он сидел в качалке и, словно не веря собственным глазам, смотрел на потоки воды, что Господь не спасал на нас. Позднее вечером, когда мама читала мне истории из Библии, Ее голос был едва слышен из-за грохота дождя по крыше. История про Ноя и про потоп была сейчас явно не к месту. Я заснул еще до того, как Давид поразил Голиафа. На следующий день родители объявили, что собираются ехать в город. Меня тоже пригласили. Это было бы слишком жестоко не взять меня с собой. А вот папе и бабка в число приглашенных не попали. Получалась как бы чисто семейная поездка. Возможно, будет и мороженое. Благодаря «Ковбою» и у нас было некоторое количество дармового бензина, а на ферме сейчас делать было совершенно нечего. Между рядами хлопчатника стояла вода. Я сидел на переднем сиденье между родителями и не сводил глаз со спидометра. Как только мы свернули на шоссе и направились к северу, в сторону блэк отец перестал переключать передачи и довел скорость до 45 миль в час. Насколько я мог судить... Наш грузовичок ехал точно так же, как и при 37 милях в час, но я вовсе не собирался сообщать об этом папе. Вид других ферм, замерших в безделье из-за дождя, странным образом утешал и успокаивал. Никто не копошился в поле, пытаясь собирать урожай. Не видно было и ни одного мексиканца. Наши земли располагались низко и были в первую очередь подвержены наводнениям. Поэтому мы часто теряли весь урожай, тогда как других фермеров это не затрагивало. Теперь же, по всей видимости, промокли все в равной степени. Была середина дня, делать было нечего, так что многие семьи просто сидели на верандах и глазели на проезжающие машины. Женщины лущили горох. Мужчины разговаривали и волновались. Дети либо просто сидели на ступеньках, либо играли в грязи. Мы махали им, они махали нам и наверняка задавались при этом вопросом. А зачем это Чандлерам понадобилось тащиться в город?